все может быть, и вернулся в мыслях к Матрень Семенне и поймал себя, что уже он не в дупле, а почти в Целебееве самом. Как это ноги его сами собой туда привели? Уже темный вечер, а все еще к пруду тянулись с ведрами. Подойдет красная баба, на кусты обернется. Ведра поставит, и уже смотри, она белая, В одной сорочке сидит у воды. Вот взлетела над ее головой сорочка, А она-то в воде. Тянется к пруду синяя баба, На кусты обернется, ведра поставит, А из осоки гляди, баба к ней длинноногая лезет, В сумерках будто мужик, а вдали... С коромыслом моя желтая девка Непременно идет к пруду хотня, брызготня, кряканье селезня, Утопатывание в ночное сельских скакунов, пыль, лай, далекие, ясные поросе слова, И уже светятся тихие звезды, И бледно качает их животерпещущая вода. Ночь слетела на лес, но в пузатом дупле каленная горсть жара потрескивает, переливается первым пепла пушком, а синий огневый лепесток подскакивает над ней. Дуплота с расщепом. Красный его оскал глядит в пустоствольную темь, А из-за того возвышается голос. Кудластая голова Абрама, Снаружи просунутая в расщеп, Кивает, спрятнув, в дупле моему герою. Нищий палку прижал к волосатой груди, А с палки голубь оловянным крылом Тяжело прокинулся на огонь. Бледные свысока в отверстие дупла Глянули звезды, и на них-то уставился нищий одни огнем освещенные Бельма смотрят в душу Дарьяльскому. Вот он кто, человек добрый, кого здесь Петр ждал и не час и не два. Нищий тот человек, и вот он с глазу на глаз с Петром, и из нищенской груди тяжелое вырывалось душу мутящее слово, тянет да тянет на распев. Соблазнительные слова. Вот ужо прибаутки песельные у нас сладкие, А службы тех песен слаще, С поцелуями, с красными причитаниями, Вот ужо у нас жонки с хрудями сахарными, А тая одяжа служебная снегов белей. Всех друг с дружкою разговором про врата Адамантовы, да про край слаботный. Вот ошо величат холубями нас, и по всей-то крайней мы разлетимся, друг. Вот ошо серед нас живет на больший матерый сам холубься закрылый. Оттого пошел по Руси бунт свят, Что бунтарствует вольно казачество Под синим поднебушком. Вот о шо, те казаки слаботные, перво наперва, то косаточки-пташечки, Разнесут они по Руси свят дух, Как пойдут по землиц с Так за ними холуби вылетят. Вот уж шо, довольно, я ваш. Затем вольным, значит, казачеством, Сама свято-духова строится церква. Вот уж шо, с нами ли будешь, брат, Будет тебе, Матрёна Семённа, А посему без нас тебе злая похибель. Довольно я с вами. Петр сидит в уголочке дупла, положив лицо на колени, и будто ему какой снится сон, а его еловый венок, сдвинутый навык, как олени-зеленые рога, являет рогатую в дупле тень, убегающую в вышину. Вспышки красного света Высоко подбрасывают с вершины дупла упадающий сумрак, И расплясывается тень, как какой-то адский крылатый житель, Чтоб собой задушить человека, огражденного кругом огня. Абрам, почему вы доверились мне? По глазам. Ночь темнее присела на лес. Ни один зрячий небось теперь плакался. Лопни глаза мои, на что они мне? А слепцы, верно, вот уж усмехались на зрячих.